2.32. На что же они готовы пойти? «Надо по полицию вызвать!» Подрагивающим голосом прохрипел охранник. Видимо, это был первый мертвец в его жизни. Меня же такое зрелище не сильно трогало. Здоровая мать ее психика. А мы, или наоборот. Я прошел в квартиру и, аккуратно обогнув лужу крови, позвал за собой Гудманова. Тот с долей брезгливости посмотрел на тело своего бывшего информатора. Может, все-таки дождемся полиции? С толикой надежды в голосе спросил он: Если наследим, то на нас могут всех собак повесить. Тут везде камеры. Я указал на устройство в углу комнаты и еще одно такое же в коридоре под потолком. Там четко видно, что мы сами тут появились только что. Михаил, а вы чего стоите? Охранник нервно сглотнул и еще сильнее вжался в стену напротив двери. Ш -ш -ш что «Советую как можно скорее вызвать полицию. Это все-таки входит в перечень ваших прямых обязанностей. И если вам плохо, советую спуститься в охранную будку. Думаю, дальше мы справимся сами — дернул головой мужик, после чего по стеночке пополз в сторону лифта. «Хорошо его так прошибло. Теперь это зрелище в кошмарах будет сниться». Я же присел рядом с Петром и внимательно осмотрел его тело. Следов пыток нет, других увечий тоже. Складывается ощущение, что хозяин квартиры провожал гостей и получил мощный удар по голове. «Спину ударили». В полголоса произнес Губнанов. «И, скорее всего, убили с одного удара. Какой-то точной нейтральной техникой. Объясни. Посмотри на стены. Ни следов, ни брызг. Все сделано предельно аккуратно. Куликов даже осознать ничего не успел». Но при этом они оставили тело в гигантской луже крови. Странно. Тонкий намек на толстые последствия. Я поднялся на ноги и прошел вглубь квартиры. Никаких следов борьбы. Они знали, что кто-то здесь появится, и подготовили сюрприз. А значит, искать какие-то подсказки в этой квартире бессмысленно. Эти твари наверняка все подчистили. Согласен. Гудманов по-прежнему стоял на пороге квартиры и не решался зайти внутрь. Даже без способности мысли счета понятно, что его начинает грызть чувство вины за смерть своего информатора. И это дело надо пресекать на корню. «Савелий, я сегодня же поговорю с Орловым и постараюсь решить вопрос с семьей Петра. Отправим их в Малийскую империю и пристроим в теплое местечко». «Само собой, речь шла не о Григории Орлове, а о его брате, Алексее. Не думаю, что он откажет в такой мелочи». особенно когда узнает детали происшествия. «Он ведь не хотел, боялся за себя и семью, а я его уговорил». «Не рефлексируй. Пётр был взрослым мужчиной, способным взвешивать риски и принимать решения. Твоя ошибка только в одном. Надо было сразу мне обо всем рассказать. Тогда бы получилось избежать всего этого?» Внезапно настенные зарядные панели засигналили. а из панели управления квартиры послышался грубый голос. «Тем оставаться на своих местах! В течение двух минут на место преступления прибудет полиция! В ваших интересах ничего не трогать и не оказывать никакого сопротивления!» А вот и легавые подключились. Ну, отлично. С их помощью получится быстрее найти семью Куликовых. Да и мне пора бы сваливать отсюда. Дел навалилось, не разгребешь. Около получаса понадобилось на то, чтобы разобраться с полицией. Прибывший в квартиру следак оказался Даниэль за подозрительным типом, сходу поставившим нас на карандаш. Мол, не каждый день главарь молодежной банды и по совместительству звезда подпольных боев приходит на место убийства. Да еще и с адвокатом. Тут определенно должна быть какая-то связь. Да и сказанные охраннику слова о «беспокойстве за Куликова» сыграли с нами злую шутку. Теперь приходилось на скорую руку придумывать, откуда появилось это самое беспокойство. Не рассказывать же нам о подозрениях, связанных с родом Болтовых. Такими обвинениями не разбрасываются. К счастью, помогло мое скорое родство с Орловыми. Я немного подтасовал факты и сочинил историю, что Савелий, по моему указанию, искал надежного человека для одного из новых предприятий Алексея Орлова. Слышал, он собирается осваивать южноазиатский рынок. Поэтому такая информация не вызвала бы ни у кого удивления. Гудманов, как отличный адвокат и работник, вышел на прекрасного специалиста в лице Петра Куликова, после чего предложил ему работу. Тот, само собой, согласился. Но потом неожиданно пропал с радаров. Вот мы и решили проведать человека и узнать, не попал ли он в беду. А самое смешное в этой ситуации то, что жена Петра подтвердит каждое сказанное слово. Предложение о работе было? «Было. Разговоры об устройстве на предприятия, входящее в корпорацию Орловых, были?» «Были. Так что получается, что мы не особо-то и врали. Только вот следа к нам ни на грамм не поверил. Он только недовольно поморщился, а затем сделал официальный запрос на получение записей воспоминаний. На что получил такой же официальный отказ по причине сохранения коммерческой тайны. Мало ли, какие детали мы обсуждали в переписке. Нет, так дела не делаются». Хотят подавать в суд? Пусть подают». К счастью, следак оказался неполным бараном и сразу оценил перспективу судебной тяжбы с человеком, приближенным к роду Орловых. Поэтому вежливо попросил переслать скрины переписок, в которых не упоминались никакие корпоративные секреты. И вот тут не было никаких проблем. Гудманов быстро нарезал отдельные куски, подтверждающие нашу версию, и переслал их на нужную почту. «Разве что теперь Савелию придется заплатить 100 рублей в качестве штрафа за владение фейковым аккаунтом. Ну а такие мелочи меня не волновали. Главное, чтобы следак не лез в мои дела». Спустя еще минут сорок арендованная машина опускалась рядом со входом в поместье Орловых. Я уже отписался Мире и предупредил, что собираюсь заглянуть в гости. Поэтому к моменту приземления сестренка уже стояла у входа и всем видом демонстрировала недовольство. «Привет!» Поздоровался я и попытался приобнять девушку. Но она лишь отстранилась и окинула меня мрачным взглядом. Ай, в который раз убеждаюсь, что общение с пятнадцатилетними подростками сравнимо с танцами на минном поле. Никогда не знаешь, в какой момент придется уворачиваться от взрывов». «Зачем прилетел?» — буркнула Мира, сложив руки на груди. «Надо поговорить с Григорием. Он уже вернулся?» Ноздри девушки гневно раздулись. «Ты что, издеваешься?» Перешла на крик сестра. «То есть тебе вообще плевать на то, что происходит с твоими близкими? Нет, не вернулся! И ты бы знал об этом, если бы хоть немного интересовался нашей жизнью, моей жизнью! Но нет, тебе куда интереснее шататься с толпой малолетних отморозков!» «Так-то она права, и я ее в какой-то степени даже понимаю». Но не объяснить же ей, что я как бы не совсем ее брат, а потому о безумных родственных чувствах не может быть и речи. Если понадобится помочь, помогу. В другое время у меня есть свои дела и проблемы, которые надо решать. К тому же в ситуации с Орловым я не мог сделать ровным счетом ничего. Этот род достаточно богат и влиятелен, чтобы нанять небольшую армию и отправить ее на поиски Григория, но они почему-то этого не делают». а следовательно, мое вмешательство тут было лишним. Но, само собой, я созвонился с Вики и предложил свою помощь. Формально. И получил такой же формальный отказ. Она все-таки мать и никогда не стала бы отправлять своего сына на поиски пропавшего любимого. Так ведь можно и второго близкого человека потерять. Я уже хотел попытаться успокоить сестренку, но меня опередил мужской голос, донесшийся из-за входной двери. «Мира!» Твоя мама попросила помочь ей в оранжерее. Сходишь к ней?» Спустя мгновение на крыльце появился Григорий Орлов. Хотя нет, при ближайшем рассмотрении сразу видна разница. Близнецы близнецами, а некоторые отличия все равно есть. И в первую очередь это глаза. Гриша у нас суровый, грубоватый мужик, и взгляд у него подобающий. А вот у стоявшего передо мной человека были невероятно добродушные глаза. «Алексей Орлов?» Я изобразил легкий поклон. «Никакой издевки. Обычный этикет. Приятно, наконец, увидеться вживую». Мира посмотрела на нас двоих, после чего раздраженно выдохнула и утопала в сторону оранжереи. И при этом она каким-то образом умудрялась продолжать показывать мне свою злость и презрение. В этом человеке точно пропадает талантливая актриса. «Ты не злись на нее», — мягко произнес Алексей. «Из-за пропажи Григория Вики начала сильно нервничать». «Но мир, в свою очередь, просто беспокоится за мать. Вот и срываются на всех подряд. Мне сегодня тоже дважды досталось». Пока Орлов говорил, я внимательно изучал его образ. Безумно дорогой костюм. Пять мешочков с пылью, само собой наивысшего качества. И необычное оружие, висящее на поясе. Вроде похоже на пистолет, но тут явно что-то другое. Уверен, что, несмотря на всю добродушность, Алексей прекрасно умеет за себя постоять. Иначе бы не построил огромнейшую корпорацию со множеством представительств в разных странах всего за пару десятков лет. Я пожал протянутую руку и вежливо улыбнулся. Его вступительная речь не требовала ответа. «Ты голоден?» — продолжил Алексей. «Мой повар приготовил невероятную утку по-пекински. Пальчики оближешь. А мы сможем поговорить во время обеда?» Я решил сразу брать быка с рога и обсудить со вторым Орловым сразу несколько вопросов. «Если ты хочешь устроить семью Куликовых, то не вижу тут никаких сложностей». В этот момент моя челюсть полетела куда-то вниз. «Откуда? Он? Об этом? Узнал!» Алексей был явно доволен произведенным эффектом, а потому продолжил. «Ты бы посоветовал своему адвокату не действовать так грубо. Куликов еще на второй день связался с нашим отделом кадров, чтобы уточнить кое-какие детали». Так что все последующие разговоры с Гудмановым шли под строгим присмотром службы безопасности. «Но зачем?» — не понял я. «Нам было интересно, кто из конкурентов занимается подобными глупостями. А главное, зачем? Жаль, конечно, что Куликов не выжил. Мне бы действительно не помешал подобный специалист». «А про смерть откуда знаешь? Знаете?» «Это мы с Григорием говорили на «ты», а вот с Алексеем надо сначала познакомиться нормально». «Серьезно?» — ухмыльнулся Орлов. «Ты действительно удивляешься тому факту, что у нашего рода есть свои люди в полиции?» «Странно. Мне говорили, что ты сообразительный парень». «Ну да, на самом деле, — не подумал». «В общем, мне пока неизвестны подробности этого дела». И, если честно, я ума не приложу, зачем кому-то понадобилось забивать бедолагу Куликова. Но о его семье наша компания позаботится. В конце концов, его жена тоже вполне себе неплохой специалист. К слову, они уже обосновались в Марийской империи. Семью Петр перевез, а вот сам зачем-то задержался. Кажется, я знаю, зачем. И именно этот вопрос мне надо обсудить с вами. Обязательно обсудим. чевнул Орлов. «Только сначала мне надо кое с кем тебя познакомить». Мужчина толкнул дверь в столовую и жестом пригласил меня внутрь. За столом сидела девушка и неспешно отрезала кусочек мяса. Заметив движение, она обернулась в нашу сторону. «Рада тебя видеть, Артур», — приветливо улыбнулась девушка. «Варя! А она тут чего забыла?»